Глава 7. То, что мародеры тут так и не побывали, Головин понял сразу. На поясе у покойника остался полный набор. Наручники, надо сказать, весьма примитивные. Замок любой проволочкой вскрыть можно. Толстый ключ висел рядом. Второй находкой стала телескопическая дубинка с разрядником. Маленькая копия тех на записи, когда железяки успокаивали бандита с шаром. Третьим круглая коробочка с рунами по кругу и динамиком в центре. Она напоминала увеличенную раза в три баночку из-под бальзама «Звездочка» или крем для лица. Головин взял ее в ладони и ии занялся своей непосредственной работой. Переговорное устройство. Элемент питания неизвестен. Характеристики неизвестны. Выдал он спустя минуту. Ценность высокая. Требуется разобрать, чтобы изучить внутренности и элемент питания. Ага, сейчас, прямо под факелом, хмыкнул Головин и убрал девайс в карман. В принципе, кроме курительной трубки и пакета с табаком, он больше ничего не нашел» трубку и табак он сунул в сумку. Можно будет подымить, когда обустроится на ночлег. Он любил иногда побаловаться после боя сигареткой, нервы успокоить. Но курильщиком не был, мог курить, мог не курить. Этот человек умер иначе, и мумифицировался уже после смерти, неожиданно заявил ИИ. Головина задача посмотрел на труп вроде такой же, как и остальные. Сушняк и сушняк. На спину глянь, как ты не заметил. Неожиданно возник в его голове голос деда. Вот неуч, мы так немчуру в секретах резали. Голос пропал, а Павел перевернул на грудь труп, и точно, дед оказался прав, да и ей тоже. Под левой лопаткой мундир был пробит чем-то не очень толстым, вроде клинка, что был в его трости. Очень интересно, поднимаясь произнес он. Кто-то тихо зашел за спину и убил человека одним точным ударом прямо в сердце. Ладно, хрен с этой тайной, она мне не очень интересна только что было зафиксировано падение уровня энергии в элементе питания, заявил ИИ, который деда засечь не сумел, только последствия его появления. На 0,4%. процента. Объяснение отсутствует. "Забей", отмахнулся Головин. Вытащив из щели факел, он выдвинул пару ящиков из стола. Ничего интересного. Пара журналов, перевяя ручка Чернила высохли, но он все равно сунул ее в сумку. Тем более, что флакон с чернилами, плотно закрытый, нашелся рядышком. Так что он отправился следом. Потом будет время заправить. Оглядевшись и больше ничего не найдя, он прошел к двери. Скорее всего, та вела в комнату охраны. Не ошибся. Плитка, чайник, разгрызенные бумажные кульки, в которых раньше было что-то съедобное. Но до чего добрались крысы? На мгновение Головин задумался: а есть ли тут крысы? Планета другая. Но подумав, что крысы есть везде, он оставил эту необычайно интересную мысль на потом. Будет время подумать. Дальнейший осмотр порадовал. Воды в чайнике не было, но под столом обнаружился жестяной бидон литров на 20. Да, до эпохи пластика этот мир не добрался. Разочарование было полным. Тара оказалась сухой, как и мумия охранника. И тут в голове Головина щелкнула. Возле пристроенных к центральному корпусу цехов стояли бочки, и расположены они прямо под водостоком. А земля ведь была сырая. Головин затоптал факел, чего жечь понапрасну. Схватил бидон, И выскочил сначала в холл, а потом наружу. 2 минуты, и вот он у большой жестяной бочки, и воды в ней аж до самых краев. Согнав сор плавающий на поверхности, он зачерпнул ладошкой и принюхался. Пахла вода совершенно обыкновенно. Рот тут же стал сухим, захотелось пить. Обыкновенная вода, заявил Ии. Чистая, свежая, пригодна к употреблению. Благодаря иммунитету оболочки не нуждается в кипячении. Голин облегченно выдохнул и стал пить прямо из бочки. Утолив жажду, наполнил флягу и повесил ее себе за спину. Теперь запас в поллитра есть. Следом зачерпнул бидоном, немного тщательно его вымыл и уже только после этого наполнил целиком. Да, прихватил немного мути со стенок, но сейчас несущественно. 18 часов вода продержится, а больше и не требовалось. Жить он тут не собирался. Еще бы с едой разобраться. Счастливый он без каких-либо усилий оттащил бидон в холл и заперев дверь, снова запалил факел. Нужно достать элемент питания из плитки, напомнил ИИ. А нам ей пригодится, если я найду еду, ответил Головин. Сама плитка представляла из себя тонкий керамический диск на железной основе размером с тарелку. Сунув ее в сумку, он подумал, что нужно разобраться с содержимым. Она не настолько велика, а он пихает туда все, что видит. Но таскать плитку с собой точно не собирался. Если она рабочая, попользуется и потом разберет. Больше тут ловить нечего. Пара стульев, кровать два стакана. Тара, конечно, нужна, но если что, потом быстро за ними изгоняет. Вернувшись в холл, Павел посмотрел на решетку, которая перекрывала проход внутрь здания. Та была чуть сдвинута и не заперта. Головин поднял факел над головой и прошел внутрь здания. Решетку на всякий случай вернул на место и даже замотал петли замка проволокой. Так сразу не откроют. Хотя с чего бы? Если тут никого не было 30 лет, то и сейчас никто не явится. Если, конечно, он не напортачит. Еще один холл, лестница на второй этаж, лестница в подвал, двери справа и слева. Павел задумался и решил пойти наверх. На всякий случай в правой руке он сжимал телескопичку с разрядником. Хорошая штука, была у него подобная в юности. Только там был шарик свинцовый, а это током бьется. Появились окна, вот только света больше не стало. На улице сгущались сумерки. У лестницы он обнаружил сразу пару мумий, одетых в такие же мундиры, и умерли они точно так же, только убили их в разных местах, но притащили сюда. В нескольких местах на ступенях заметны бурые размазанные пятна. Один точный удар в сердце со спины. Даже удивиться не успели. Быстро обшманав карманы и не найдя ничего, кроме связки ключей, которую прихватил на всякий пожарный и дежурного набора дубинки и переговорники. Павел пошел дальше. За 15 минут он обошел весь второй этаж. Ничего интересного. Пустые кабинеты, трупы больше не попадались. Неужели была проведена эвакуация? Или всё случилось вечером или ночью, когда тут осталась только дежурная смена охраны, которую кто-то быстрый и умелый тихо кончил. Пожалуй, эту версию можно взять за рабочую. Готический, здоровенный особняк с трехметровыми потолками, задрапированными стенами, освещаемыми отблесками не слишком яркого факела, выглядел жутковато. На улице темнело все сильнее. Ещё час, максимум полтора, и придет долгая ночь. Головин поднялся на третий этаж. И снова кабинеты. Работало тут человек пятьдесят, судя по стульям за столами. Кабинет директора, во всяком случае, он был шикарнее остальных. Он обыскал наиболее тщательно, зачем-то сунул в карман пачку денег, найденную на столе. По дороге он вытаскивал элементы питания из всего Хорошо, для этого не нужна была отвертка, Ведь только плиток попалось штук 5, а еще было что-то наподобие печатных машинок с экранами. Но возиться с ними некогда. Даже ИИ попросил оставить процесс сканирования на светлое время, рационально решив, что если не пропало за 30 лет, то и еще 20 часов простоит. Головин нашел документ с бланком и просканировал его. Можешь сказать, что тут было? Я не очень понял, ответил напарник. Если бездушный голос в голове можно было считать таковым. Какая-то частная лаборатория, связанная с физикой, работала на одну из правящих семей. Кстати, мы находимся на территории Верской империи. Да пофигу, империя пала, что мне с этой устаревшей географии? «А насчет лабы. То я предпочел бы продуктовый склад, глубокой консервации, или фирму по производству оружия. Стоп, среагировал Головин. Ты же говорил, что монета из Реалийского союза. Всё верно, мы были там, но потом перенеслись в империю. Я не знаю, насколько далеко скакнули и как такое возможно, учитывая, что телепорт нас просто не должен был пропустить. Но это факт. Мы далеко на западе, а реалийцы — на востоке. А и хрен с ним. Какая мне разница, где бродить? Головин содрал прогоревшую тряпку, намотав свежую и поджег факел заново. Уж чего чего, а бумаги для розжига тут хватало. Пару раз ему попадались газеты, и он запихивал их в сумку, чтобы потом отсканировать. Несколько книг, явно технических, тоже туда отправились, после чего он понял, что лимит исчерпан. К сожалению, сумка была далеко не бездонной. Он отправился вниз, переступив через тела у лестницы, и ткнулся в дверь, ведущую в один из цехов. Странная лаборатория. Хотя он мерит мерками будущего, а тут, несмотря на летающие машины, начало 20 века. Дверь, оказалась заперта. Ключи пригодились, две минуты и замок лязгнул. Оглядев пустое помещение, хотя почему пустое? Тут было еще два телепортационных диска. Головин пожал плечами и запер дверь. Нефиг создавать лишние точки входа. Пройдя к правой, он отпер ее. Вот там какое-то оборудование было. Длинный коридор, столы, все поделено на секции рациональность никакая. Причем через высокие окна, идущие по фасаду, внутрь уже пролез вездесущий каменный плющ. Видимо, это произошло недавно, всего несколько лет назад, поскольку растение не успело захватить все помещение. Понимая, что это нужно смотреть по светлому времени или когда он слегка отдохнет, День хоть и недавно начался, выдался тяжелым, Да и жить по местному графику он еще не приспособился. Павел решил заглянуть в подвал, и если там безопасно, устроить лёжку, а потом уже думать, бродить по темноте или ждать света. А то ведь в спешке и вляпаться можно, тем более он не знает, чего ждать от местной ночи. И нудил удил начать исследование, каждый раз, когда Головин видел что-то новое. Но все это новое было массивным и требовало времени. Головин запер дверь и спустился по лестнице в подвал. Та была широкая, видимо, чтобы легче носить оборудование. Павел, держа тусклый факел над головой, спустился метров на десять. ровно четыре пролёта. Неплохой такой бункер. Да, если внутри чисто, не подтоплено, нет плесени, Он, пожалуй, и вправду запрётся здесь до утра следующего дня. Кстати, местные карманные часы он тоже нашел во время обхода офисов. И самое поразительное, что они шли. Головин смотрел на внушительную железную дверь. Она была приоткрыта, и это хорошо, поскольку замочная скважина на ней отсутствовала, ее можно открыть только изнутри. Интересно, глядя на высушенную руку, торчащую в просвет, произнес Головин и потянул на себя дверь. А вот дальше было уже гораздо интереснее. Рука отделена от тела, которого нигде не было видно. Зато на полу старое въевшееся в камень бурое пятно, отлично видимое в свете факела. Ничего не понимаю, пробормотал Головин. «Этого тоже убили? Но не как охранников наверху. Прикоснись, потребовал ИИ. Головин присел и положил свою ладонь на оторванную. Предположение верно, через минуту просветил его ИИ. Эта рука высохла в результате естественной мумификации. Она была оторвана от тела, когда оно было живо. Головин встал и, прихватив поудобнее дубинку, шагнул в коридор. Тот шел в обе стороны. Павел выбрал влево, туда, куда уволокли тело, во всяком случае, на это указывала въевшаяся в камень кровь. Всё окончилось небольшой комнатой отдыха. Подняв факел повыше, мираж осветил доступное пространство. Что ж, он не ошибся с направлением. Шесть тел. Вот тот, без руки, видимо, пытался сбежать, но его догнали оторвали руку, тело утащили сюда и бросили сверху на остальных. Потом обыщу, решил Головин и быстро перешел в кухню. Холодильник, как ни странно, еще работал. Задержав дыхание, Павел открыл дверцу. Скисшее молоко, зеленая колбаса, но две совершенно нормальные с виду банки тушенки вздохнув, мираж уселся за стол и постарался разложить по сумке трофеи. Но сколько не перекладывал, все равно влезла только одна банка. Он уже хотел выкинуть книги, которые занимали много места. Не смей, возмутился ИИ. Или давай быстро отсканируем. Головин задумался. А зачем ему прямо сейчас запихивать вторую банку? Одна пусть будет здесь, сождёт ночью. Однако, к резерв сомнительно, что убийца остался тут ждать еще кого-то. Так что сейчас он проверит другую сторону коридора, спустит сверху воду и закроет дверь. Тогда можно будет спокойно переждать темное время. Поднявшись, Павел взял со стола дубинку и направился в обратную сторону. Еще одна дверь, распахнутая Настиш, за ней большое помещение. Такое здоровое, что свет факела не смог дотянуться ни до потолка, ни до стен справа и слева. А вот бледный призрачный свет в шагах в сорока головину очень не понравился. Работающий холодильник, работающая дубинка, почему бы не работать чему-то еще? Головин не спеша тронулся в сторону свечения. Факел сдавал все больше. Еще минут пять и вообще погаснет. А перекрутить на нем тряпки сейчас не самая лучшая идея. Почему-то Павла очень напрягала перспектива остаться во тьме. А еще у него сложилось самое мерзкое ощущение, что в его спину смотрят и прикидывают, как лучше убить. И эта чуйка его никогда не подводила. Сжав покрепче рукоять дубинки, он не стал останавливаться и вертеть башкой Сейчас, если он не ошибся, и тут есть кто-то еще, нужно как можно быстрее добраться до свечения, поскольку факел освещает метра полтора вокруг, и его пламя все слабее. Он дошел до серебристого света. Тот лился. Это требуется изучить. Тут же очнулся ИИ. Да уж, наверняка требуется, согласился Головин, рассматривая трехметровую арку. Вся она была затянута пленкой, похожей на расплавленный свинец, на самих дугах, вырезанных из какого-то камня, сияли призрачным светом сотни знаков, рунные цепочки на кругах телепортации. Да это записка "Я тебя люблю" по сравнению с телефонным справочником. Вокруг стояли десятки приборов. Некоторые были выключены, некоторые тихонько гудели скрип несмазанной двери за спиной, гулкий стук, подсказавший Павлу, что она закрылась. Затем в тишине лязгнул засов: "А теперь еще и заперто". Факел мигнул и погас, осталось только свечение рун и пленки, хотя оно было гораздо эффективнее погасшего факела, так как хоть немного разгоняло тьму метров на 5. Головин Пятясь подобрался поближе к Арки, так чтобы за спину, заперший его неизвестный, точно не зашел, а то, что он тут, не было никаких сомнений, поскольку эта дверь, как и та, что вела в подвал, запиралась исключительно изнутри. Несколько секунд было тихо, а затем ему показалось, что на пол поставили что-то металлическое, затем еще и еще. И тут он понял, Вот авок, кто идет к нему железные башмаки. В глубине сознания, как всегда перед схваткой, заиграл Вагнер, но не самое известное его полет валькирий, а путь в Вальхаллу. Головин понятия не имел почему так, но еще с юности, когда он шел в бой, в голове, словно подбадривая его оркестр, исполнял именно это произведение немца. Может именно поэтому он выбрал ЧВК Вагнер. Улыбнувшись, он начал готовиться к схватке. Самое плохое, что он был фактически безоружен. Отшвырнув в сторону факел, вытащил из сумки еще одну телескопичку и резким рывком вниз разложил ее. Разрядник на конце тут же заискрил, демонстрируя, что готов к работе. Сумку снимать было уже поздно. Пришлось, как и флягу сдвигать за спину, чтобы хоть на боку не мешалась. Железные шаги замерли где-то на границе света. Несколько секунд стояла полная тишина, гудение приборов и арки не в счет. А затем из темноты раздался безэмоциональный синтетический голос, Причем сказанное Головин прекрасно понял, хотя на слух это была полная тарабарщина нарушительно на объекте приступить к ликвидации Затем раздался щелчок, словно кто-то нажал на кнопку ножа в кидухе, из него выстрелило лезвие. Речевой пакет обновлен на полтора процента», — неожиданно заявил ИИ. Отвали, огрызнулся Головин. Сейчас нас убивать будут. Ии понял, что мешает, и заткнулся. А из темноты к нему рванулся тот самый железный страж, какого мираж видел в ролике. Он был не так быстро. Видимо, время не прошло для него даром. Скорость явно была ниже, а может, модель другая, да и правая нога его плохо гнулась. Левая рука была сжата в кулак, правая тоже, но из нее торчал 30-сантиметровый трехгранный клинок. Вот кто убил всех охранников и сотрудников? Железяка либо спятила, либо ей помогли. Мех прыгнул на Головина, но тот ударил навстречу телекинезом. Отшвырнуть тяжеленного железного голема, весившего явно за сотню килограмм, он не смог. Но действие рождает противодействие, и тот словно на стену налетел. Натиск был остановлен всего на одно мгновение. Но для атаки этого хватило. Мираж пригнулся, скользнул вперед и ударил сначала разрядником с левой, там, где у человека печень, а затем с правой, угодив в бок чуть ниже сердца. Треск электрического разряда, за ним еще один. все же металл чаще всего хороший проводник. И голем пошатнулся и даже отступил на шаг. Головин, стремясь развить успех, понимая, что если эта штука по нему попадет, он скорее всего ляжет. И клинок торчащий из правой руки железного болвана тут совершенно ни при чем. Просто удар кувалдой ему не пережить, даже с возможностями нового тела. Получить тяжелую травму означает смерть. Иди сюда, дровосек железный выкрикнул на русском наемник и со всей дури рубанул правой сверху вниз, нанося удар дубинкой по клинку. Тот сломался и поскакал по полу. Вот только это был последний успех. Голем качнулся вперед, резко набирая скорость и снося массой своего противника. Удар телекинезом на этот раз железяка продавила сходу. увернуться от столкновения с железным туловищем Павел уже не успел. Головин взмыл в воздух и приземлился на какой-то массивный гудящий прибор, тот тут же заискрил. Вот только мираж забыл, что он уже не совсем человек, вернее, совсем не человек. Как ни странно, оболочка пережила таран без последствий, а вот портал стал мерцать. Руны еще светились, жидкий свинец все так же затягивал арку, но что-то уже шло не так. На мгновение показалось, что победа возможна. Он даже провел удар, и разрядник дубинки влетел в левый висок железного дровосека. Снова разряд электричества. Вот только Голем на этот раз не замер, а наоборот, отмахнулся левой рукой, угодив предплечьем в грудь. Мираж снова взмыл в воздух. В голове даже всплыл кусок анекдота. Сильный, храбрый, но легкий». Затем он вписался спиной прямо в гаснущий портал. Головин вылетел с другой стороны и рухнул на каменный пол. поясницу прострелило болью. Послышался звук сминаемого металла. Павел вскочил, не обращая на это никакого внимания. Дубинки остались при нём, и он был готов драться дальше. Он завертел головой ища врага, но того не было, как не было ни арки как не было и лаборатории. Был только огромный каменный, заваленный какими-то деревяшками и мусором подвал, а еще под потолком горел светильник, свету от которого вполне достаточно, чтобы оглядеться. Охренеть, поняв, что никто на него нападать не собирается, выдал Головин. На кучу строительного мусора шагах в 3 Сбежало животное, напоминающее крысу. Только в отличие от своего земного родственника, оно было побольше, весом не меньше пары кило, размером с тущую кошку. Это было первое по-настоящему живое существо, которое он встретил на Эксиоле. Несколько секунд она смотрела на него маленькими желтыми глазками, затем издав звук, нечто среднее между писком и криком, исчезло в завалах. Нужно поймать и просканировать. Включился ИИ. Позже ответил Головин. Есть вопросы поважнее. Где мы находимся? Совершенно точно могу сказать. Это тот же подвал, вот только он другой. Ну что ж, уже что-то. Согласился с таким выводом Головин, после чего плюхнулся на какую-то старую железную бочку и полез в сумку за трубкой. Руки слегка подрагивали. Совсем рядом раздался звук капающей воды. Павел завертел головой, ища его, потом вспомнил, что приземлился на флягу, перекинув ее на бок, обнаружил, что шов уже стянки не выдержал, и теперь вода медленно вытекает. Пить не очень хотелось, но он все же сделал пару глотков, прополоскал рот, после чего зашвырнул испорченное имущество в соседнюю кучу мусора. Что ж, бой против «Железяки» вышел посредственным. Не попади он в портал, скорее всего, лететь ему на станцию на Возрождение. Эй, и и-и, есть версия, что вообще случилось? Есть, отозвался тот. Если мой анализ верен, то ты попал не в транспортный портал, а во временной. Хотя во всей вселенной разработки того, что ты называешь машиной времени, запрещены ты хочешь сказать, я в прошлом? Да, я уверен в этом на 80%. Остальные 20 за то, что ты переместился в точную копию того подвала, где полно старого строительного мусора. Кстати, путешествие в будущее невозможно. Это как плыть против невероятно сильного течения. А вот в прошлое Головин наконец набил трубку, достал спичечницу и прикурив выпустил кольцо дыма в каменный высокий потолок, который был очень тускло освещен. И если я попал в прошлое, и тут нет лаборатории и особняк только строится, то значит, катастрофа еще не произошла? Всё верно. Охрененно, потирая гудящие виски, награда за долгий разговор с ИИ прокомментировал Павел. И что нам делать? Нужно все выяснить, тут же ответил ИИ. Всё зависит от того, как глубока кроличья нора. А некоторые ваши писатели были очень образными. Это точно, согласился Головин, пыхтя трубкой. Ты можешь нащупать канал со станцией. В том-то и дело, что нет. Оборудование под проект начали монтировать, как только обнаружили тебя и поняли, что есть уникальные люди и начали искать других. Идея возможного прорыва сформировалась 24 года назад. Так что если ты угодил в прошлое дальше этой даты, никакого контакта у нас не выйдет. А поскольку тут нет лаборатории, а катастрофа произошла 30 лет назад, вывод контакта нет и не будет. И о нас никто не знает. Мы сами по себе. Верно? согласился и и и заткнулся Головин докурил и достав плитку установил ее на большой обломок камня почему-то захотелось есть Интересно, тушенка или что там в банке не испортилась?»